Жанна Вишневская. Как мы встречали Новый год или расчленение Наполеона? В помощь слушателям предоставляется перевод некоторых слов и выражений с идише и татарского на русский гей или кишмири-интухис, идиш. Стилизованные варианты простого «отстань» или «отвали». Соответственно, предложение сходить в туалет или поцеловать в то место, на котором в туалете сидят. Йорт, татарский, дом. Ханум, тюркский, госпожа. Вежливое, уважительное обращение к женщине или любому существу женского пола. Мое далекое детство начиналось в коммуналке в центре города, между Литейным проспектом и Летним садом, на узкой и загадочной улице Воинова, где жили мои покойные бабушка и дед, мама и папа, дяди, тети, сестры и братья, вся наша большая и дружная семья, от которой остались одни воспоминания. Новый год вся семья по традиции отмечала в нашей комнате слепными амурами под потолком и старинным камином, в котором, по слухам, граф, живший в доме до революции, спрятал несметные сокровища. На сорока метрах собирались родственники, знакомые, какие-то случайные люди, соседи. Однажды я несказанно удивился, увидев на кухне приблудную собаку, которая с аппетитом обгладывала косточку, вываренную для новогоднего холодца. Собаку Ника назвали «двоерой» за вечно печальные глаза и поселили у дворничихи. Случайные прохожие останавливались в недоумении, когда стопроцентная татарка Гульнар из окна зазывала домой вечно таскающуюся с детьми во дворе дворняжку. «Двоера, сучка, йорт ходи, жрать дам, чтоб ты сдох!» Прохожие крутили головами пристально вглядываясь в копающихся во дворе детей. Кто же откликнется на такой неожиданный призыв откровенно татарской мамаши? И облегченно вздыхали, видя послушно трусившую вдворницкую собаку. Зато и Гульнар, и ее муж Расул в своей двоере души не чаяли, и их, набожных мусульман, не смущало, что Мула такой кличке явно бы не одобрил. Такая вот интернациональная идиллия. За неделю до Нового года на середине комнаты водружалась ёлка. Её никогда не зажимали в деревянные распорки, потому что в них ёлка быстро жухла и теряла вид. Дедушка Миша приносил ведро песка. В него ставили дерево, туда же доливалась вода. В этом мокром песке ёлка не только стояла долго — но и почти каждый год зацветала. Через пару недель на ней появлялись нежные бледно-зеленые побеги. Поэтому разбирать и выбрасывать елку каждый год было целой трагедией. Оттягивали до того, что уже просто было неудобно перед приходившими в дом посторонними людьми. Ну уж, что не раньше февраля, это точно. А вот наряжать... Так это было любимым занятием, можно сказать, священным ритуалом. С антресолей доставались елочные игрушки. Каждый шарик был аккуратно переложен салфетками, а шпиль упакован в картонную коробку. Отдельно укладывался блестящий дождик и стеклянные гирлянды. Дедушка устанавливал елку собственноручно, отходил, прищуривался, проверял, чтобы она стояла ровно, как по линеечке. Работая, дедушка всегда что-то напевал себе под нос. Репертуар у него был, правда, сомнительный. Он легко переходил от враждебных, веющих над ним вихрей, к частушкам, типа «Новый год у ворот, а мне маня не дает». Маня, правда, иногда превращалась в Таню или Галю, но и те продолжали дедушке отказывать. Я, помню бабушкин стишок про ворону, которая кашу варила и деток кормила, а потом всем дала, кто и помогал, пытался объяснить дедушке, что, наверное, маня ему не дала, потому что он ни дров не рубил, ни веток не носил, а вот если бы он это делал, то обязательно бы дала. Дедушка только хохотал и хлопал себя поляшком. Я пожаловался, что дедушке не дала какая-то маня, на что бабушка выставила меня в коридор и прикрыв поплотнее дверь о чем то долго говорила с дедушкой на повышенных тонах может объясняла что дедушка должен был сделать чтобы ему давали а еще малышне покупали махонькую елочку иводружали ее на журнальный столик моему рижскому дедушке осипу выдающемуся хирургу какой то благодарный пациент подарил набор крохотных немецких игрушек я в жизни своей таких больше не видел. Просто ювелирная работа. Не шарики, а фигурки, да такие изысканные. Каждый имя давал. Ужасно переживал, даже плакал, если они разбивались. Большую елку по традиции наряжала мама. Она даже одевалась для этого нарядно, по-праздничному. Папа подставлял ей стул, подавал игрушки, только шпиль сам насаживал. Маме высоко было. Они выбирали, куда повесить каждую игрушку, даже спорили. Нет, пожалуй, эта мама сердилась, когда ей казалось, что папа как-то несерьезно подходил к вопросу. А папа только улыбался и придерживал ее за ноги, даже когда это было совсем не нужно. На кухне царила баба Гения. Салат оливье резался ведрами. Его все обожали. дефицитный майонез Собирали из заказов по нескольку месяцев. Дедушка по своим связям доставал огромные банки венгерских маринованных огурцов и помидоров «Глобус». Это был неприкосновенный запас. Папа с дядей Сеней, маминым братом, один раз втихаря раскупорили банку, так бабушка закатила такой скандал, что им пришлось срочно бежать на сенной рынок и там за бешеные деньги добывать такую же банку, чтобы помириться с нена шутку разбушевавшейся бабушкой в этот раз приехали из риги баба сима и деда осип пришел друг дедушки самуил с семьей сеня с женой и моей сестричкой маечкой маечка была всеобщей любимицей пухленькая щекастая глаза в поллица рыжие кудряшки она даже ходить начала позже своих сверстников И вовсе не потому, что с ней что-то было не так. Боже упаси! Ее элементарно не испускали с рук. Кстати, однажды это чуть плохо не закончилось. Когда Маечке был годик, меня оставили с ней одного в комнате, и она заплакала. Бабушка не сразу услышала, а я, решив успокоить сестру, достал ее из кроватки, но уронил на пол и ужасно испугался. И чтоб меня не заругали, быстро сунул ее обратно. Бабушка вбежала, схватила заходящуюся в крике Маечку, еле успокоила. Я уже потом, года через два, сам рассказал. По сроку давности меня на месте не казнили, так. Нащелкали понеменее кудрявой макушке. Только вот Маечкина мама немедленно потащила дочку к дежурному врачу. Затурканная врачиха из поликлиники долго не могла понять, что от нее хочет встревоженная мамаша. Выяснив, что ребенка уронили два года назад, она резонно поинтересовалась, когда в последний раз роняли мамашу и чем она ударилась. Маечкина мама шутки не поняла и даже попыталась получить направление к травматологу и невропатологу. Бессердечная врачиха посоветовала взрослого психиатра. Впрочем, в детской поликлинике Софа, так звали Сенину жену, была личность хорошо известная. Первый утренний вызов был всегда от нее. Дежурная поднимала трубку и ходу не дав и слова вставить, спрашивала «Что сегодня, Софья Марковна?». Потом долго выслушивала жалобы на необычный прыщик, который появился на странном месте и цвет этого прыщика чуть бледнее или краснее предыдущего. Особо, правда, не вслушивалась. Могла отойти и чаю налить, и карточки в регистратуру отнести. Трубка продолжала лежать на столе, и подробные рассказы, озабоченные по пустякам Софьи Марковны, доставались его равнодушной лакированной поверхности. Педиатру на их участке добавили четверть ставки. Она настолько привыкла заходить по нескольку раз в день по знакомому адресу, что даже оставляла сумку с продуктами или карточки, чтобы потом забрать после очередного вызова. Доктор снял ложки, который жил в том же доме, даже не шел на станцию, а автоматически отправлялся к Софи на первый вызов, а водитель забирал его уже оттуда. Шофер однажды обнаглел настолько, что попросил разрешения оставить у Софы новые шины, чтобы забрать на следующий день. Карточка абсолютно здоровой маечки напоминала многотомное собрание Чехова, стоящее у нас на полке. Выписки из нее подвыпившие врачи читали всей поликлиникой на новогодних банкетах. Вышедший на пенсию раньше времени врач не от даже хотел написать роман, но постеснялся. Все-таки соседи неудобно. В семье беззлобно подшучивали «Софочка кахтает». Мне всегда представлялась курица-наседка, которая квохчет над своими цыплятами. Это почему-то очень веселило. Это уже потом я узнал, что выражение пошло от «зи кохтах», что на идише означало «она волнуется». Кстати, бабушка с дедушкой говорили дома исключительно на идише. Я языка не понимал, злился, но некоторые расхожие фразы, впрочем, запомнил и даже иногда использовал в разговоре, пусть и не всегда к месту. Так я решил показать класс в разговоре с бабушкой Серафимой и дедой Осипом, когда они приехали на Новый год. Мы как раз все сидели за столом, и на предложение бабушки Симы доесть кашу, я на чистом идише посоветовал ей сначала гейкакин а затем, обратившись к дедушке, предложил Кишмири Интухис и замер в ожидании оваций, которые, однако, не состоялись. Моего главного защитника, дедушки Миши, не было, так что Патухис мне накидали от души, и Какин в этот день мне было делать довольно больно. Праздновать Новый год начинали часов в одиннадцать. С радостью или грустью провожали старый год, когда хороший, а когда не очень. Казалось, что ровно через час все изменится. Все плохое останется в старом году, а новый принесет только радость и веселье. Лишь однажды я засомневался, когда мне пришлось встречать Новый год с зубной болью, и она никуда не исчезла после боя курантов. Боль через несколько дней прошла сама по себе, а иллюзия так и осталась на всю жизнь. Ровно в полночь хлопнула пробка, дежурно-кокетливо взвизгнули дамы, пенная струя шампанского ударила в лепного падшего ангела, осчастливив его очередной порцией спиртного. Облизнувшись, ангел плотоядно уставился на обтянутые чулками женские коленки и приготовился слушать байки. А послушать было что. После того, как Мямля Ильич прошамкал поздравления многосисечному коллективу, начался новогодний голубой огонек. Его слушали в полуха, потому что дома начиналось самое интересное. Мама совершенно не переносила праздного сидения за столом. Ей надо было всех занять играми. Они с папой заранее набрасывали новогодний сценарий, придумывали стихи, шарады, наряжались в костюмы. Папа однажды даже раздобыл у каких-то знакомых костюм Деда Мороза. От него пахло табаком, водкой, потом и кулисами. Папа потел, задыхался и кашлял, как старый астматик, но терпел. Зато дети были в восторге. Моего двоюродного брата Гришку в этом году до празднования Нового года не допустили. Еще днем, чтобы он не болтался под ногами, Ему выделили большую морковку и отправили лепить снеговика. Через пару часов с улицы донеслись возмущенные крики, мальчишеский хохот. А потом раздался звонок в дверь. Гришку держал за ухо дворник Расул, за спиной которого голосили возмущенные соседи. Наконец удалось разобрать, что Гришка с приятелями снеговика-то слепил, Да только морковку пристроил не вместо носа, а в центре нижнего кома. Так что снеговик из безобидного новогоднего символа превратился в памятник сексуальному маньяку. Морковку вытащили, оставив униженного и оскопленного снеговика в одиночестве, а Гришки всыпали и заперли в комнате. Чтобы скоротать время до наступления полуночи, решили поиграть в загадки. Первого загадывающего должна была выбрать считалка. И тут возникло затруднение на ровном месте. Считалка была самая простая и всем известная. Опа-опа, Америка-Европа, Азия-Китай, из вагона вылетай. Ну и, соответственно, вылетевший из вагона должен был загадывать. Вот только считать взялся деда Миша. Считалку он, конечно, знал, но только в несколько адаптированном варианте. Для после восемнадцати и старше. Начал он довольно бодро. — Опа, опа! Потом неуверенно продолжил. — Зеленая ограда! И в надежде на подсказку обернулся к уже давившемуся от хохота Сене. — Мы непонимающие переглянулись. Сеня наклонился к папе и прошипел продолжение. Мой острый слух все же уловил концовку, значение которой я понял лишь через много лет но запомнил сходу — девки трахают папа, так ему и надо. К счастью, женщины за столом не обладали моим тонким слухом, иначе бы деда Сеня и папа вылетели бы не из вагона, а из окна. После некоторого замешательства загадывать новогоднюю загадку выпало папе. Мама, правда, сначала потребовала, чтобы папа рассказал загадку ей, посоветовалась обеими бабушками. Те хоть и не угадали, но и подвоха не почуяли. Подвыпивший папа, заручившийся одобрением женской половины, на голубом глазу загадал. Как на черном фоне красным цветом сделать белое пятно? Дети и взрослые озадачились, долго совещались, но пришлось сдаться. Папа принял еще стопку и гордо заявил. Надо вставить негру в попу редиску и откусить. За пропаганду этой крайне негигиеничной, российской по сути процедуры папу выставили до конца вечера на кухню. Сеня и дедушка из мужской солидарности отправились с ним, прихватив закуску и бутылку. По раздающемуся оттуда хохоту не трудно было догадаться о содержании последующих загадок. Дедушка Осип за последнее время сильно сдал. Сказались годы и болезни. И он, и Самуил были уже на пенсии. У дедушки начали слегка дрожать руки, и поэтому оперировать он уже не мог, хотя консультировал по-прежнему. Очень, правда, переживал. Я слышал, как бабушка Серафима говорила на кухне, что Осип потерял интерес к жизни. Его все старались расшевелить, как могли, Он вежливо улыбался, но продолжал что-то задумчиво оперировать на тарелке. Чтобы как-то привлечь его к делу, баба Геня опрометчиво попросила его разрезать гигантский торт Наполеон. И это она погорячилась. Деда Осип встрепенулся. Для начала он в приказном порядке заставил всех вымыть кухню. Потом устроил разнос из-за плохо наточенных ножей, сказав, что таким инструментом он только зарежет, но никак не разрежет. Подложил под многострадального Наполеона чистое полотенце. Долго примеривался к лоснящемуся от заварного крема телу. Спросил, из чего готовили, сколько дней пропитывался, пожурил, что надо было позвать раньше, а теперь может что-то пойти не так, и за успех он не может поручиться. Забарковал передник со свекольным винегретным пятном и надел мамин врачебный халат деда миша напросился в ассистенты отказать любимому родственнику и другу осип иванович не сумел доверил держать салфетки я как кот из циничного анекдота пристроился под столом в ожидании сладких отходов операционного производства наконец час настал яркий свет наспех прикрученной настольной лампы освещал наполеон Рука дедушки перестала дрожать, взмахи были точны и быстры. Торт разваливался на абсолютно равные куски с фантастической скоростью. Это было настолько красиво, что все залюбовались. Деда Миша так зазевался, что чуть не лишился пальца. Виртуозно ампутированные куски благоговейно переложили на тарелку и потом даже боялись притронуться а только смотрели, как на произведение искусства. Впрочем, позже все-таки съели. Деда Осип сам подал пример. Бабушкин талант тоже нельзя было оставить без внимания. Новогодняя ночь, как всегда шумная и веселая, заканчивалась. Ословевших и счастливых детей укладывали спать, обиженно сопел лишенный праздника Гришка, на кухне женщины мыли посуду а уже через неделю елки начали выбрасывать на помойку. Они валялись, как пьяные девки с бесстыдно задранными подолами. Рваные прошивки из серпантина мокли в грязном снегу. На них безжалостно выплескивались помойные ведра и брезгливо поднимали ноги дворовые псы под бдительным оком атаманши двоерыхану. Потом бессердечный дворник Расул покидал елки в мусороуборочную машину, и на снегу остались только иголки и обрывки блестящего дождика, да и те потом сразу засыпало новым снегом. Праздник кончился.